кажется? Или мы снова превращаемся в больших? Я расту! Я расту! Смотрите! Ну, по позвольте, по позвольте. Руки, ноги. А! А! А! А! а! <говорит> Что? Что случилось? Там на шкафу сидит усатый господин, а с ним мальчик и девочка. Прямо в цветочном ящике. У меня опять приступ гибеллита, доктор. А! Совершенно верно. Прыгайте сюда, господин Бломм. Как вам ваш новый, вернее, старый размер, а? И вы, дети тоже. Как вы выросли прямо на глазах. А малыш выплала здесь? Да здесь я, здесь. Тогда как можно скорее убегайте отсюда. А я попробую тут все уладить с дамой. Ну, давайте, давайте, только быстро, быстро. Э-э-э. <связываю> а... Так вот. Гибелита uh -huh. это, видите ли, такое заболевание, uh -huh. при котором сначала отнимает Ах, как девушка. я счастлив! Мы снова стали самими собой, своего нормального размера. Виплала, миленький, а как же всё это произошло? Я увидел на книжном шкафу ящик с растениями. Одно из этих растений, сиреневое с цветочками и ягодами, было мне очень знакомо. И я, я вспомнил, что именно его-то я и хотел всё время вспомнить. Именно на нём растут увеличительные ягоды. И вот, и вы их съели. Ура! Ну как, как они называются эти чудесные ягоды? Они называются, называются Ой, я обязательно вспомню. Э, глядите-ка. А что это за огромная толпа вокруг памятника Артуру Холлиду? Дамы и господа, великий поэт Артур Холлидей не только появился на свет в этом году. Он жил и он мог. Этот вор. О, будут рады! Артур Коллибей! Его великие произведения! Вы все читали его стихо! Не побоюсь этого слова творения! Сейчас у меня получится! Сейчас у меня получится! Нет, пожалуйста, не надо, Виплава! Сейчас очень неподходящий момент! Ну, вот, подожди, подожди, пока! А-а-а! А-а-а! А-а-а! Но он по-прежнему живет. Он живой. А он живой. Это я и подчеркнул только что. Он продолжает жить в наших сердцах и в наших... Артур. Это что еще такое? Вы почему двигаетесь? Вы что, живой? Да. Да. Ещё поражение такое. А что, нельзя? Ну, конечно, нельзя. Вы не имеете права двигаться, вы же памятник. Я живой! Я живой! Артур, милый мой, ты был каменным, а теперь, теперь ты снова двигаешься и говоришь и, и можешь меня поцеловать. <му> ты теперь очень знаменит. И твои книги продаются во всех магазинах. Ну посмотри, посмотри, как все люди машут и улыбаются тебе. Посмотри, как они счастливы, что ты есть. Смотри. Ой, посмотри, Артур, вон идёт целый оркестр. Эмили, это сон или это Артур? Нет. А нам пора домой. Как там дела? Дома. Мы снова у себя дома. Как здорово! Просто невероятно здорово. Да чего же замечательно снова оказаться дома. Послушайте! А где Виплала? Виплала? Его нет в гостиной. Виплала! Виплала! Он пропал. Может быть, спрятался? Я нашёл. Виплала оставил нам письмо. Я теперь могу Хорошо посылать сигналы, и я возвращаюсь обратно. Прощайте, добрые люди. Ой. Он вернулся к другим виплалам. Он ушёл. Вам пора садиться за уроки, а я продолжу свою учёную книгу "Политические проблемы средневековья". Или нет? Я напишу совсем другую книгу, другую. Ну почему в нашей жизни совсем ничего не происходит? А я хочу мороженого, и чтобы у нас был настоящий автомобиль. Тихо, ну тихо, дети. Я пишу книгу. И, и как, как она называется? Она называется, называется? И плала Ух ты! Почитай нам, пап ну пожалуйста. ну, пожалуйста Ну, слушайте А если ты хочешь узнать, что прочитал им папа Блом? Поставь, поставь эту сказку с самого начала, хорошо?